В наступившей тишине они услышали нарастающий гул. Пало, комарову и ветру, он был знаком. Монгулов удивленно посмотрел вверх, словно звуки доносились с потолка. Они разом выскочили в предбанник и стали судорожно одеваться. Но Трой кружил транспортный самолет, тот самый Ан, который был специально приспособлен для перевозки кораблей-спутников. Самолет сделал два круга над городом, а потом начал медленно снижаться, заходя на посадку. На несколько секунд он скрылся из глаз за сопкой, и Палла машинально схватил Ветрова за рукав. «Это единственная наша машина», — прошептал он. «Если он не возьмет сейчас ручку на себя, то ее больше не будет», — голос Ветрова сорвался. «И какой идиот приказал ему лететь?» Ветров встряхнул руку Палла, отбросил тулуп и побежал. Он что-то кричал, однако разобрать слова было невозможно потому что прямо из сопки, как показалось Палла, выросла махина Анна. Самолет шел над аэродромом с выпущенными шасси, но летчик, очевидно, уже понял, что посадить машину не сможет. Ан пополз вверх, готовясь ко второму заходу. Ан опять начал снижаться. Вот он уже над рекой, еще небольшой доворот, и... Самолет словно останавливается на месте, замирает на мгновение и резко уходит ввысь. Проносится над Турой, покачивает крыльями и исчезает. Даже звука двигателей не слышно. «Как призрак!» — рядом с Палла стоит побледневший Комаров. «Если бы не Ветров, стал бы призраком», — говорит Монгулов. «Внушительный аппарат! Таких не видали!» «Здесь. Теперь у Эвенков новые легенды появятся. Они любят их сочинять. А мы выскочили шустро!» — Монгулов рассмеялся. Теперь допариться можно без помехи. Палы не ответил. Он застегнул куртку, мороз усиливался и, не оглядываясь, зашагал к зданию аэропорта. Закрывай, таежный человек, свою парную. Комаров протянул руку Мангулу. Банька получилась отменной, век не забуду. Прощай. Монгулов растерянно смотрел им вслед. Он взял пригоршню снега, хлестнул им по лицу. Иголки больно укололи кожу. — Ночью до пятидесяти дотянет, — сказал он вслух, — завтра уже баню не прогреешь. Монгулов взглянул на удаляющиеся фигуры Паллы и Комарова, хотел окликнуть их, но раздумал. Постоял еще немного, вернулся в баню. Топил ее на совесть. Не пропадать же добро. Никто не видел его усталым, измученным, опустошенным, даже секретарь. Впрочем, Не предупредив, она никогда не входила в кабинет. В том гигантском ракетно-космическом механизме, в котором работали десятки заводов и институтов, испытательных полигонов и стартовых комплексов, не должно случиться ни единого сбоя, потому что до пуска Гагарина оставалось всего четыре месяца. Нет, пока даже он, главный конструктор, не может назвать точную дату, когда именно прозвучит ставшее потом таким знаменитым «Поехали». Четыре месяца? Пожалуй, в этот первый день нового 1961 года, если бы кто-то сказал об этом сроке, он бы услышал категоричное «не фантазируйте». Работать необходимо, только работать. Надо было изготовить, испытать, запустить, проверить в реальном полете два корабля-спутника и не получить ни единого замечания. Два, и лишь потом третий с человеком. Два корабля-спутника еще. А группа Павла что-то там возится, — недовольно подумал Королев, хотя сразу же остановил себя. Сам когда-то побывал в таких краях. Это не Подмосковье. К тому же, безусловно, Арвид делает все возможное. На столе лежала телеграмма. Срочно нужен спирт. Нечем заправлять вертолет. Ни Красноярск, ни Туруханск не дают. Павла. Королев усмехнулся. Вовремя пришла телеграмма. Первого января. Он представил, как сейчас снимет трубку и распорядится насчет этого спирта, а уже завтра наверняка над ним будут подшучивать. королев так к празднику потребовал 200 литров спирта, аппетит же у него. Странно, но похоже на Палла. Не сообщил, что спирт нужен для системы противообледенения. Неужели рассчитал, что Королев сам поймет, вспомнил о его прошлом. О тех самолетах, об авиации. Впрочем, так оно и есть. Вышли они из авиации, выросли с ней, и хоть сейчас с другими машинами занимаются, а самолеты где-то рядом, и в памяти, и в душе. И не только у него. Ночью встречали Новый год, как обычно, в старой компании, самые близкие друзья и соратники. Сели за стол за 10 минут до 12, подняли тост за минувший год. В общем-то, он получился неплохим, хотя мог быть и лучше. А когда часы пробили полночь, встал Келдыш. Говорили о нем, что немногословен, суров, суховат. Но те, кого он считал друзьями, видели его иным, веселым, оживленным, разговорчивым. «За космический год», — сказал Келдыш, — «и за полет человека». Они чокнулись бокалами с шампанским и замолчали. Разом все. Каждый представил, как это будет. А потом завели музыку. Королев дважды танцевал с женой. Постепенно, как это бывало и раньше, образовались две группы. Мужчины начали рабочее совещание, хотя всегда договаривались, садясь за стол, что ни слова не скажут о делах. Ну а жены о своем, они давно уже привыкли к этому сценарию праздничных вечеров. Изменить его было невозможно. Королевы вернулись домой около трех, а в десять Сергей Павлович уехал в КБ. В такие дни, выходные и праздники... Он вызывал к себе тех, с кем в будни не удавалось встретиться. Вот и сегодня должны приехать инструкторы космонавтов и один из ученых, который во что бы то ни стало хотел побеседовать с главным. Королев машинально назвал ему дату. Первое января, а сейчас подумал, что этот астроном из Тарто провел новогоднюю ночь в поезде и почувствовал себя виноватым перед человеком, которого еще не видел». Минутное сожаление также незаметно ушло, как и раздражение от телеграммы Пала о спирте. Хотя Сергей Павлович прекрасно понимал, что тот просит о необходимом. Просто время было неудачное. Впрочем, почему неудачное? Королев снял трубку прямого телефона и позвонил в совет министров. Он услышал знакомый голос. Его собеседник еще недавно работал у них в КБ. «Мне нужна бочка спирту», — сказал Королев. «Надо отправить ее в Туру». Для вертолета. Хорошо, Сергей Павлович. И еще поднажми на смежников, и с Новым годом тебя. Он устало закрыл глаза. Недосыпание последних месяцев и минувшая ночь все-таки не прошли бесследно. Наверное, надо отдыхать. Ему уже не двадцать, когда двух-трех часов хватало для сна. И эта накопившаяся усталость рано или поздно скажется. Да и главная боль появляется все чаще. Секретарь уже запаслась анальгином. Включили селектор. — К вам товарищ Вилман и Старту. — Инструкторы, — доложила секретарь. Он снова взглянул на телеграмму. — А Палла тоже из Эстонии. Интересно, похож ли тот и Старту на него. Королев встал, встряхнулся, словно сбрасывая с себя какой-то тяжкий груз. Распахнул дверь решительно, вышел в приемную. Его ждали трое. Одного грузного высокого мужчину он раньше не встречал. — Вилман, подумал Королев. «Проходите», — пригласил он сразу всех и обратился к секретарю, — «я приключу на вас телефоны. Соединяйте меня только в крайнем случае. И чай, пожалуйста». Королев шагал по кабинету, молчал... Вилман и инструкторы наблюдали за ним. Оба инженера, которые преподавали будущим космонавтам навигацию и конструкцию корабля, работали в КБ уже несколько лет. Они знали, что в этом кабинете разговор начинает хозяин. Вилман же был немного удивлен такой встречей. Он рассчитывал поговорить с Королевым с глазу на глаз. — Пейте чай, — нарушил тишину Королев. — Простынет. — Спасибо, — откликнулся Вилман. — Но я сейчас не хочу. Королев удивленно взглянул на него. Вилману показалось осуждающе, и он тут же добавил. «Впрочем, я еще способен на один стакан». Королев улыбнулся. Он заметил растерянность гостя, а поразило его другое. Сильный акцент Вилмана. «Нет, это не Павла. Почему-то эта мысль расстроила главного». «Я не имею права вас заставлять», — резко сказал Сергей Павлович. «Вы настаивали на встрече. Я готов вас выслушать». «Не знаю, можно ли говорить сейчас. Моя просьба касается закрытых проблем, очень закрытых. Не секретными делами мы пока не занимаемся», — рассмеялся Королев. «Но в этом кабинете можно говорить все». «Вы недавно из армии?» «Как вы догадались», — удивился Вилман. «Да, я перешел на научную работу, хотя начал ею заниматься, когда был кадровым военным». «В каких войсках?» «В артиллерии. Майор». «А я сразу подполковника получил», — усмехнулся Королев. «Правда, теперь уже генерал, наверное. Точно не знаю». К нему вернулось хорошее настроение. В такие минуты Сергей Павлович любил шутить, иронизировать, смеяться, но Вилман не понял юмора Королева и обиделся. «Я отвоевал от первого до последнего дня. Нам на фронте так быстро звания не давали». Слова Королева задели его. Вилман посчитал, что майор для хозяина этого кабинета слишком уж низкое звание. Королев заметил обиду Вилмана, но обращать внимания не стал. Его беда, что не понял шутки и не принял того тона в легком стиле, который так импонировал Сергею Павловичу. Но здесь же были его сотрудники, и они сразу же пришли на помощь. «Если у товарища от нас есть секреты, — заговорил Севастьянов, — я готов добавить к ним новые. Можно, Сергей Павлович?» Только самый важный подхватил Королев. «Итак, ход подготовки полета человека. Наш курс они полностью усвоили. Мы с Аксеновым, — он кивнул в сторону соседа, — провели своеобразную зачетную сессию. Нет, не экзамены, но спрашивали по всем статьям. Выделить можете кого-нибудь?» Трудно, каждый из группы подготовлен хорошо. А Гагарин вам нравится? Он планируется, вмешался Аксенов. Пока никто не планируется, перебил Королев. Каждый из них. Мне очень импонирует Гагарин, сказал Севастьянов. И кажется, его сами кандидаты выделяют. Как-то вокруг него группируются. Они у меня были недавно. Приходили со своеобразным соболезнованием. Королев замолчал, подошел к карте. А собачку мы спасли. «Как?» Аксенов даже вскочил. «Да-да, жива, и представьте себе, здорово!» Королев торжествующий посмотрел по очереди на всех троих. «А контейнер сейчас здесь?» Он ткнул пальцем в карту. «Город называется Тура. Там мы предполагаем создать станцию наблюдений за серебристыми облаками. Очень удобный район», — вдруг заметил Вилман. Все удивленно взглянули на ученого из Эстонии. Какие серебристые облака, когда речь идет о таком событии. Вот чудак-то. И Палла пытается его оттуда вытащить. Сергей Павлович продолжал. Это нелегко, там сейчас более сорока градусов и очень глубокий снег. Впрочем, эксперимент в прошлом. А в группе, при удобном случае, скажите, что и аварийная посадка возможна, поэтому так и готовятся они тщательно. Ну, теперь товарищ Вилман. «Ваши секреты? Своими мы уже поделились», — неожиданно заключил Королев. «Меня интересуют серебристые облака», — Вилман говорил спокойно, словно читал лекцию студентам. «Они появляются на высоте 80 километров. Это или кристаллики льда, или метеоритная пыль, пока точно не установлено. Уже год мы ведем систематические наблюдения» привлекли школьников в различных городах республики, студентов, тарту, метеорологов, предполагаемо открыть наблюдательные станции в стране. Но это только наземные наблюдения. Раньше считалось, что серебристые облака – очень редкое явление. Однако это не так. Их можно видеть часто, нужен только опыт. Но без ракетных исследований нам не обойтись, и поэтому я здесь. «Сейчас помочь вам не могу». «Можете, Сергей Павлович», — возразил Вилман, — «я прошу дать мне результаты тех ракетных исследований, которые вы уже провели». «Что вы имеете в виду?» — удивился Королев. «Запуски ракет с натриевыми облаками». Сергей Павлович вспомнил. «Да, несколько лет назад был проведен такой эксперимент. Запускали несколько ракет». На разных высотах они выбрасывали искусственные облака. Те медленно плыли над землей, ракетчиков интересовала скорость их передвижения. Думаю, что к серебристым облакам тот эксперимент не относится, заметил Королев. Нам нужны были данные для пусков межконтинентальных ракет. О скорости ветра на разных высотах мы не знали. Кстати, откуда вам известно об этой работе? Неофициальные источники, смутился Вилман. «Странно», — королёв нахмурился, — «впрочем, с этим разберемся потом. Наверное, я вам сейчас помочь не смогу». Сергей Павлович сделал ударение на слове «сейчас». «Немного подождите, и тогда будем работать вместе. Вы, я, они». Он показал на Севастьянова и Аксенова. «Нет, я не фантазирую». «Будут летать специалисты в космос, инженеры, ученые, изучайте тогда свои серебристые облака и готовьте для них научную программу, толковую, разнообразную. Это недалекое будущее, повторяю, близкая реальность». Королев, как всегда, увлекся. Он любил говорить о завтрашнем дне космонавтики. «Давайте немного помечтаем вместе. Большой корабль, в котором уходят в космос, к примеру, они, Севастьянов и Аксенов». Находится на орбите многие недели, смотрит на нашу Землю со стороны, что-то им не ясно, сразу консультируется с вами, товарищ Вилман, разве это не заманчиво?